Глава 4. 1925 год. 29-30 апреля. Светал. Луция Варена осторожно выглянул из-за наспеха открытой траншеи и сразу нырнул обратно. Тишина. Чуть погодя он выглянул еще раз, но уже немного в стороне. Окинул взглядом поле боя и вновь скрылся за бруствером от возможных любопытных глаз противника. Благодаря папе и его шуточкам обычный латышский паренек Приобрел удивительное сочетание фамилии и имени, порождавшее непрерывные шутки всех образованных знакомых. Хорошо хоть Тита Пула нигде поблизости не наблюдалось, иначе было бы совсем хорошо. Особенно в связи с тем, что он был не Центурион, то есть сотник, особенно в связи с тем, что он был не Центурион, то есть сотник, ближайшим аналогом которого был ротный командир, а простой первый номер пулеметного расчета пехотного отделения. И командовал он не Центурией, а пулеметом не ручным нет, но не станковым. Единым? После кампании 1914 года императором был заказан к разработке новый единый пулемет основного калибра для вооружения армии. Николай Александрович мог и раньше это сделать, но он просто не спешил раскрывать все свои карты раньше времени. Тем более, что Матсона и его аналогов пока вполне хватало. Особенно на фоне того, что противники и эти игрушки явно недооценивали и не вполне понимали их назначение. Однако после того, как все геополитические противники начали вооружаться этими, по сути, тяжелыми автоматическими винтовками, пришло время снова делать шаг вперед и обгонять их. За дело взялся Джон Браунинг, который к тому времени обладал не только талантом оружейника, но и мощнейшей производственно-технологической базой с кучей самого современного оборудования и квалифицированным персоналом. В том числе инженерного толка, а также целым цехом опытного производства, который позволял экспериментировать без оглядки. Там было Такое оборудование и такие люди, что полет мысли они сковывали минимально, позволяя очень много и очень быстро проверять. Строго говоря, Николаю Александровичу было глубоко наплевать на то, какую систему автоматики и запирания выберет Браунинг. Главное, чтобы ствол был быстросъемный воздушного охлаждения, боепитание ленточное, а конструкция должна была использовать максимальное количество штамповки и сварки для удешевления и ускорения производства. Надежность тоже была важна. Конечно, но не в ущерб стоимости. Ведь этот пулемет требовалось производить огромными тиражами для того, чтобы в сжатые сроки перевооружить всю имперскую гвардию, весь имперский резерв и еще создать мобилизационный запас на складах на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств. Однако, несмотря ни на что, Джон породил что-то удивительно похожее на германский пулемет МГ-42 времен Второй мировой войны. Может быть, из-за того, что Николай Александрович и имел в виду этот образец, когда прописывал уточнял свое техническое задание. А может быть, что сталкиваясь с одними и теми же прикладными задачами, вполне естественно приходить к одним и тем же решениям. Да, это была не копия. Совсем не копия, хотя внешне мало отличим, особенно шагов с 10. Различия крылись во внутреннем устройстве. Самым слабым местом оригинального мг 42 был быстросменный ствол, который из-за типа автоматики нельзя было оснастить ручкой. Короткий ход ствола накладывал определенные ограничения что со своей стороны вынуждало стрелков пользоваться специальными перчатками в бою для быстрой смены ствола. Браунинг с подсказки «Император» пошел другим путем. Он упаковал ствол в кожух с ручкой и менял уже их. Сразу. Единым блоком. Визуально это выглядело так, будто МГ-42 ствол внутри внешнего штампованного перфорированного кожуха стал несколько толще, и из него сбоку торчала ручка с деревянными обкладками, как у ПК или ПКМ. Чтобы два раза не вставать, кожух в этом быстросменном блоке был сделан непростым. У казенной части он имел прорези, а с частью вылезал за срез ствола на добрые 10 сантиметров. В результате чего при выстреле пороховые газы протягивали вдоль ствола воздух, охлаждая конструкцию. То есть использовался тот же самый принцип эжекторного охлаждения, как у печенега или Льюиса. Заодно этот слегка расширяющийся выступ кожуха выполнял роль пламегасителя. Да, сложнее, чем просто болванка ствола, на первый взгляд. Но на практике это было не так, во всяком случае при должном уходе. Потому как разобрать и почистить эти ствольные блоки можно было в полевых условиях буквально за считанные секунды. В остальном же этот пулемет в немалой степени напоминал циркулярную пилу фюрера, разве что чуть менее технологичную. Да, под давлением императора Браунинг очень сильно развился как технолог, но все равно, будучи представителем скорее французской оружейной школы, чем германской, намного легче выдумывал неожиданные и интересные решения, чем реализовывал их с умом в железе. Слишком уж тяготел он в хтонической страсти своих к сложным фрезеровальным работам. Конечно, теперь, после доведения выпуска своего карабина почти до идеала, он уже много что умел, знал и понимал. Да и технологов грамотных себе завел, которые очень сильно ему помогали. Но, и это важно, думал-то он совсем в другом ключе, И его собственную, в принципе, неплохую конструкцию требовалось доводить до технологической разумности. Но даже ранние образцы единого пулемета Браунинга крыли своих конкурентов из Альянса как бы ковцу. Прежде всего потому, что у них не было даже идеи единого пулемета, они скорее пошли по другому пути, начав развивать концепцию по сути тяжелой автоматической винтовки, каковым был легкий ручной пулемет с коробчатым или дисковым магазином. Что в сочетании с насыщением войск самозарядными винтовками уводил их совсем в другую тактическую нишу. Плюс технологичность. доштамповано в сварной ствольной коробки массы подобных решений в Альянсе пока не дошли. В результате чего их ручные пулеметы не только были существенно дороже в производстве из-за конструкционных особенностей, но и обладали несравненно более низкой огневой мощью по причине неудачной схемы боепитания. Лоций выдохнул. Потер лицо, разгоняя кровь, и огляделся. Бойцы медленно просыпались. Вон, то один, то другой стали высовываться из-за бруствера. Кое-кто с той стороны фронта начал постреливать, увидев такое оживление. С этой стороны время от времени отвечали. Неприцельно, больше извешливости. Дескать, да-да, и вам того же, и вас туда же. Он аккуратно положил себе на колени свой пулемет. Откинул крышку приемника и крышку ствольной коробки, проверяя их чистоту, Мало ли чего. Закрыл их и прислушался. По траншеи шел какой-то говорок. Вроде медленно приближающиеся волны не то шепота, не то шелеста. А потом из-за очередного изгиба этого копанного укрытия вместе с этим звуком вылезло начальство. Бойцы волей-неволей начали шевелиться при его появлении. В полный рост не вытягивались, конечно, дабы не высовываться из траншей, но определенные знаки уважения выказывали. Майор на несколько секунд задержался у Луция. Глянул на его ухоженный пулемет, даже вот так, собранным собранном и закрытом виде, выглядел чистым и обихоженным. Улыбнулся, кивнул покровительственно похлопал по плечу и пошел дальше. А поручик, командовавший его взводом, одобрительно показал большой палец, дескать, молодец. И через тебя и я молодец. Луция такие моменты откровенно бесили. Он ухаживал за своим оружием не из-за требований устава, довольно суровых в этом плане. Нет. На любой суровый закон люди легко придумывают хитрый изящный способ его обойти. Так и с чисткой. Приемов выполнять уставные требования по чистке и уходу за оружием и при этом не сильно напрягаться, уже было выдумано масса. Луций же их игнорировал, на полном серьезе все чистил и смазывал своевременно просто потому, что любил свое оружие. Как женщину. Или даже больше. Он как взял пулемет в руки, так и влюбился в него с первого взгляда. Пропал. Просто пропал. Начальство прошло, и вновь наступило затишье. Луций прекрасно понимал, ненадолго. Альянс давил, и скоро, очень скоро они снова перейдут в наступление. Попытаются. Он, осторожно удерживая пулемет, прошел по траншей к импровизированному наспех сооруженному блиндажу, рядом с которым тихо переругивались знакомые голоса. Там у ротного старшины тусовались многие заинтересованные лица. И прежде всего, так или иначе, связанные с коллективным оружием, которого вроде роте было много. Очень много. В каждом отделении по единому пулемету в ручном варианте, то есть без станков, тренок. На уровне взвода эти пулеметы усиливались крепостным ружьем, 40-мм ручным гранатометом, и 60 миллиметровым легким минометом. А вот ротный командир уже располагал тяжелым пулеметным отделением из трех единых пулеметов со станками-треногами и прочим полезным обвесом, батареей легких минометов и целым автоматическим станковым гранатометом. А еще в каждом взводе имелось по егерю с карабином улучшенного боя, с оптическим прицелом трехкратного увеличения и санинструктор. А на ротном уровне связи с рацией, точнее два связиста. Один с ранцевой рацией за плечами, другой с аккумулятором в таком же вьюке. Да-да, именно с рацией. Достаточно несовершенной ранцевой ламповой рацией. Но она поднимала на качественно новый уровень связанности управляемость войск от роты и выше. Император приложил особые, весьма нетривиальные усилия к тому, чтобы реализовать программу по радиофикации всего и вся. Ну, может быть, не на уровне взводов, но рот уж точно. Может быть, бьющими недалеко, может быть, несовершенными. Но это было шагом вперед. Большим и могучим шагом, поднимающим в купе с качественно значимым насыщением пехоты коллективным оружием ее боевые качества на недостижимо высокий уровень. По крайней мере, в сравнении с их противником из Альянса, который подобными вещами пока манкировал. Это было дорого, это было непросто, но оно того стоило. Ротный старшина уже хотел повеситься. Этому нужно было одно, тому второе, и так каждый день, каждый час, каждую минуту. А склады-то не резиновые. Луций, кстати, увидев этот праздник жизни, тоже оживился. Ему ведь тоже требовалось еще несколько запасных лент сверхштатного количества в удвоенном боекомплекте. Слишком напряженные бои, много стрелять приходилось. Вот он и влился в эту оживленную толпу, увлеченную прогрызающую плешку ротному старшине. Но этот праздник жизни длился недолго. Жахнул первый артиллерийский выстрел, и где-то возле позиции роты взорвался снаряд, обдав все вокруг чуть дымящимся грунтом. Потом еще, еще. Все сразу бросились на свои боевые посты. Пригнувшись, но очень шустро. Луций тоже. Но улучив момент, когда ротный старшина отвернется, отвлеченный взрывом, он сумел ухватить жестяную коробку с еще одной лентой. И деру, чтобы не отняли. Старшина этот маневр заметил, однако воспрепятствовать не успел. Просто крикнул что-то едкое и очень матерное вслед, и все. Но Луций был не в обиде. Старшину он понимал. С него ведь командир роты требовал нормального снабжения всего подразделения. Ему самому приходилось прикладывать немалые усилия, дабы у него на складе было все, что нужно, не только в потребном количестве, но и ассортименте. И если станешь вот так налево-направо отдавать все, что нажито непосильным трудом, по первой просьбе, то склад всегда будет пустым и в действительно критичный момент не выручит. Это прекрасно понимал Луций. И даже испытывал некоторое угрызение совести, утаскивая эту запасную ленту. Отчего только сильнее ее к себе прижимал, стараясь не уронить и не повредить. Ценная вещь же! Обстрел нарастал, поэтому командир роты принял решение вывести бойцов во вторую линию таких же эрзац траншей, наспех вырытых накануне. Да, артиллерия Альянса стреляла без внятной корректировки, но даже действуя через насыщение площадями снарядов, можно было перебить весь личный состав. Вывели и Луция с его ребятами, и не только вывели, но и организовали питание. Горячего не было, походную кухню накануне разбило снарядом. Приходилось перебиваться сухими пайками, которые личному составу раздали. Несуточные, развые, которые в Российской императорской армии в это время состояли из трех блюд, запаянных в единую прямоугольную консервную банку с ключом. Так что вскрывать этот паёк можно было голыми руками. Первое основное блюдо являлось вполне себе банальным пемиканом заводского изготовления с очень тщательно высушенными и измельченными компонентами. Второе – пять тонких засушенных до каменного состояния небольших галет из бездрожжевого теста. Третье – батончик из сушеных ягод, орехов и меда, спрессованных вместе. Каждое блюдо внутри консервной банки было упаковано в тонкую вощенную бумагу и тем же воском и запаяно для повышения герметичности и сохранности. На сухую-то есть было не очень хорошо. Но у всех бойцов имелись фляжки со специальной питьевой водой. Ее они заправляли народной кухни кухне. Обычно она была отфильтрованной, кипяченой с добавкой антисептика. Но так как полевую кухню разбили, пришлось временно отказаться от кипячения и добавлять антисептик в просто отфильтрованную воду. В качестве этой чудесной добавки выступал концентрат клюквенной настойки на спирте, который всего на 1-2 градуса повышал крепость воды, придавая ей приятный, чуть кисловатый привкус. Народ был только за. Да, градусу такой воды не чувствовался, но и грела одна мысль о том, что пьют они не просто колодезную воду, А пусть и сильно разбавлены, но выпивку. Поели, попили, покурили. Хотя, конечно, курящих было мало. В имперской гвардии слишком тяжелые регулярные физические нагрузки. Из-за чего людей, рискующих курить в таких условиях, наблюдалось немного. Не у всех хватало здоровья для таких игрищ. Да и те больше баловались, чем по-настоящему курили. Наконец, пока рота приводила себя в порядок, артиллерийский обстрел закончился. И войска Альянса пошли в бой. массированно. Они вместо утренних процедур как раз концентрировались все это время, готовясь к рывку. Артиллерия едва успела замолчать, как ее место в роли нарушителей тишины подхватили двигатели легких танков. В альянсе не очень ценили паровые силовые установки. Они стремились максимально удешевить и облегчить конструкцию, из-за чего ставили туда ДВС, бензиновые, двухтактные, с короткими выхлопными коллекторами. В общем, шумные агрегаты. Издалека было слышно их приближение, а звук их немало раздражал. Вот этих танков и вывалила целая масса. Легкие конструкции, две гусеницы, противопульная броня, легкая башня с 37 миллиметровым скорее гранатометом, чем пушкой, а также спаренный с ним ручной пулемет основного калибра. Очень легкое вооружение, даже легче, чем было у легких танков империи в 1914 году. Однако и сами машинки оказались компактными, считай не танк, а танкетка с двумя членами экипажа. И таких вот на поле боя выползло огромное множество. Альянс считал, что насыщение войск подобными передвижными огневыми средствами сможет сильно повысить устойчивость их пехоты в атаке и обороне. Так что каждая пехотная рота имела у них от трех до пяти таких машин. За ними, развернувшись редкими цепями, двигались бойцы. Рота заняла свои позиции в слегка раздолбанной первой линии Ирзац-траншей и замерла, стрелять пока еще было далеко. 600 метров, 500, 400. Сигналом к атаке стала батальонная артиллерия. Четыре 37-мм легкие противотанковые пушки, которые, будучи расположены двумя группами на флангах позиции батальона, открыли фланкирующий огонь. Смешанными группами. С каждой парой таких орудий располагалось по отделению крупнокалиберных пулеметов, которые своими бронебойными пулями могли дело натворить среди этих танкеток. Да и пехоте доставалось. И почти сразу, следом за этими ребятами из батальонных траншей, заухали 90 миллиметровые минометы и батареи станковых автоматических гранатометов, посылающих очереди своих малокалиберных гранат навесом. Наступающие войска открыли встречный огонь. И тут же ожили ротные позиции. Застучали крепостные ружья, стремясь насверлить как можно больше дырок в этой бронетехнике. Начали стрелять егеря, выбивая офицеров и пулеметчиков. Подключились короткими очередями единые пулеметы, буквально состригая пехотные массы, выкашивая их за счет своей чудовищной скорострельности. Ну и легкие 60 миллиметровые минометы включились, добавляя плотности обстрела. Три минуты, и атака отбита. Выжившая техника противника пятится назад, стреляя на ходу куда-то в ту степь. Пехота просто бежала. А поле между позициями имперцев и войсками Альянса все дымилось от чада горящей техники. Но расслабиться не удалось. Минуты не прошло, как по выявленным позициям батальона начался артиллерийский обстрел так что всему личному составу, выступившему вперед, пришлось спешно отходить по ходам сообщения назад. В том числе и бойцам ПТ-узлов, которым было тяжелее всего. Там бойцам пришлось просто нырять по заранее вырытым щелям. Не отойти, не откатить свое вооружение из-под обстрела. «Обходят?» — спросил Луций, прислушиваясь к звуку этих характерных двухтактных двигателей, которые в количестве тарахтели где-то за перелеском. «Видимо», — вытряхивая грунт из волос, — ответил командир отделения, Осколком ему повредил стальной шлем, вот и скинул, что добавил ему немало новых, незабываемых, приятных моментов. Под действием адреналина скинул не иначе, потому что в них очень крепко вбивали ношение защитного снаряжения. Рядовой этот раздраженный вид понял отлично. «Сейчас принесу». Буркнул он и начал пробираться к ротному старшине. Вот что-что, остальные шлемы он выдавал очень аккуратно и без лишних проблем. Прижимистый, да, но понимающий. Обстрел усиливался. Пришлось Роте отходить на третью линию траншей, которую только начали копать накануне. И там уже, собственно, не посидишь, только полежишь. Ротный что-то орал в микрофон радиостанции. Луций меланхолично жевал соломинку и, пользуясь моментом, обихаживал свой пулемет. В частности, он проверял сменные ствольные блоки на тему загрязнения. Ему показалось, что туда набилось немного земли, в отверстие, отверстие и он хотел эту неприятность устранить. Разбирать их не требовалось. Можно было просто нормально протрясти, прочищая всего сыпучего а его два вспомогательных номера набивали пулеметные ленты и укладывали их по жестяным коробкам. Наконец, охрипший ротный отвалился от связистов и с мрачным лицом откинулся к бортику очень невысокой траншеи, нервно всматриваясь в ближайшую опушку. Луца это увидел и едва заметно хмыкнул. Да, вокруг чистое поле, этот лесок – единственное место, куда их рота могла отойти. Правда, на это придется спустить все дымовые шашки для завесы, и до вечера больше отойти было некуда. Вон все как простреливался. А вообще не самые удачные позиции. Видимо, батальонное командование не рассчитывало на столь серьезное давление сил Альянса. Переоценили свои силы. Наконец, минут через пять, где-то в тылу, заработали мощные полевые пушки, включившись в контрбатарейную борьбу. Быстро-быстро так заработали. Видимо, на пределе скорострельности. И обстрел позиции роты практически сразу прекратился. И не только Рот, а всего батальона. Видимо, имперские пушки накрыли артиллерийский полк противника. А судя по плотности обстрела, здесь работал именно он. Но сидеть и блаженствовать не стали. Весь батальон пришел в движение, начав готовиться к установке дымовой завесы и отходу в лесок. Вон и бойцы ПТУЗлов ожили, выбравшись из щелей и начав откапывать присыпанные пушки и пулеметы. Сверху что-то загудело. Луций поднял голову и увидел фронтовый истребитель, летящий парами. «А может и не понадобится отходить в лесок», — тихо произнес он и скосился на широко улыбнувшуюся командир отделения. Тот тоже так думал. Истребители летели низко. И из земли невооруженным взглядом было хорошо заметно по бомбе у них на внешнем подвесе. Если они сейчас поддержат контрбатарейную борьбу и выведут из строя тот артиллерийский полк, что силы Альянса задействовали на этом направлении, то все обойдется. Можно будет спокойно окапываться. Ведь им толком даже траншеи и укрытия выкопать не дали. Все спешно, все бегом. Хотя, кто его знает. В любом случае, Луций был доволен. Снаряды прекратили рваться, уже неплохо. Теперь бы горячим пообедать».